собирать под заборами подояние и не дурите нам голову вот у кого в голове ещё и не пахана а кичится словно пасхальный поросёнок когда-то батька забыл тебя хорошенько отдубасить и лазины нагнать ума в голову насмешливо ответил лирник повернулся к нему спиной и крутнул ручкой лиры что тоже отозвалась насмешкой Переступив порог лесного жилища, непрошеный гость поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же и опустил её вниз, уставившись бурками в хозяина. Ты, Семён, богохульником стал. У тебя старый бог с красного угла сошёл, а нового не успел поставить. Кто ты, человече? скрикнул с каким-то недобрым предчувствием магазинник, наступая ногой на лохматую тень попрошайки. В глазах нищего снова разлилось масло, хоть фетильки и зажигай на нём. Где он видел этот маслянистый взгляд, этот насыщенный, что высанулся из чащи волос? Ещё не узнал, кривится ларик недоброй усмешкой. Нет, Вот как года выветривают память. Нищий выпрямился по военному, стукнул каблуками разбитых сапог и велеречиво изрек: "Так хорошенько потряси, просей года, милостивый государь и почетнейший пан". А Никий, А Никий безбородка, с ужасом прошептал дрожащими устами резник. Он почувствовал, как сразу потемнело в глазах, как изменилось лицо, как пересохло во рту. Отведя от Аники безбородка невидящий взгляд, лесник бессмысленно пошарил по потемневшим окнам, но за ними ничего не увидел. Перед ним мёртво расступилось время и закачало петли намыленные серым солдатским мылом а возле них стояла скорпе обречённых и жестокая неумолимость Безбородька аникий был настоящим извергом но всё-таки чился тем что его родословная идёт ещё от киевского полковника александра безбородька который после смерти екатерины II стал министром и доверенной особой царя павла И вот теперь этот шлехетный огарок былого цари дворца под маской нищего свалился на его бедную голову. Да, не исгладился его след. И ни война, ни чека, ни оперативные тройки не поймали этого выродка. Так пусть чёрт найдёт тебя в пекле. Узнал наконец Из-за дичалых свалявшихся волос проглянули в кривой улыбке синеватые губы, словно полураскрытые створки ракушки. Чего так замигал ресницами? Чего так залихорадило тебя? От такого гостя и мертвого в гробу залихорадит, сказал магаза́нь не купавшим голосом и зябко повел плечами, чтобы стряхнуть с них частицу холода и страха. Вот как ты заговорил! Медленно вспыхнуло масло в глазах безбородка. А когда-то в державной страже мы с тобой братались. Не братались, а приспешничали, подумал магазинник, но вслух сказал: "Садись, раз пришёл". Да безбородка не торопился садиться за стол, а всё поглядывал на окна. "Хорошо, ты тут". Над шибе угнездился хозяин. Угнездился, как сумел. Богатства не нажил, а кое-какую малость держу в руках, прибеднился магазинник. Вынырнул выходит через два десятилетия. Вот как оно бывает в жизни. А жизнь это долгая нива, и чего только не родит она. И такого изувера, как ты, подумал лесник, так как у него было меньше грехов, чем у безбородька. Что, вспомнил молодость. Снова Аники насмешливо кривит синеватые ракушки губ. Должен был. Аники опять бросила взгляд на окна, заглянул в маленькую комнату, в клеткушку, где сушилась запёкшейся кровью шкура ягнёнка, и только тогда начал снимать с себя лиру, торбу, потрёпанный пиджак и истлевшую сорочку, вышитую узором гетмана. полубодка. А борода у тебя не снимается? В глазах Безбородька вспыхнул злой отблеск бешенства. Пока что не снимается, пока что. Но когда наступит время новой власти, тогда сброшу я бороду и усы, и чито шкуры от плеч до низу буду рвать. Бубны выченю из них, и под их музыку отхвачу цыганскую халандру, я еще дождусь и этого свет представления. ни одному устанет жарко. от такой дикой оголтелости даже магазиннику стало не по себе. не забылось, не истлело прошлое в душе соновного нищего. ему еще цыганская халандра захотелось. нищенствуй, если нищенствуется. Да радуйся, что хоть выпрошенный хлеб есть. Ты ведь не хлебом, а свинцом да петлями кормил людей. Безбородько почувствовал, что магазиннику не понравилась его речь, презрительно повёл к хрещеватам насищым. Что-то не то в твоей умной голове засело. Может, уединившись в лесах, думаешь прожить мирным хлебом, да мёдом славянства и уже не веришь в перемену власти? лесника возмутила чванливость безбородька. Угадал, таки не верю. Это в гражданскую войну были у нас какие-то иконы, а осталось от них одна труха. Тогда ещё верилось, что немецкие шарабаны привезут нам и гетмена, и самостьейность. Ох, какие это были шарабаны. 3 года войны проездили и не скрипели, а бубнами гудели. Подожди, с шарабанами поморщился безбородык Почему ты в перемену не веришь А зачем мне верить Где найдёшь те дрожжи на которых поднимается новая власть Всё что когда-то пенилось голубой концепцией или погибло или подалось на бесплодие по всем за границам или навеки рассыпалось в сор мусор На старые дрожжи никакой надежды нет Всё в них высохло, кроме злости, согласился Аникий и нахмурился, вспомнил взрыв своей злобы. А знаешь ли ты, Семён, что сейчас творится на западе в международностях? У меня об этих международностях голова не болит. Видел их в гражданскую, английские правители боятся, что французы захватят Чёрное море, а французы опасаются, как бы англичане и немцы не прибрали к рукам Балтику. Даже Америку лихорадили. Опасались, что японцы обдурят её. Пожив на свете, насмотревшись на всякое плутовство, я поверил одному писателю: вся история людей это история обмана. Ты смотри, безбородка выторщил глаза на лесника. даже магазинник кинулся в литературу диева дивная но кроме литературы есть политика что ж тогда главное у тебя в мозгу думаешь при большевиках ты долго проживёшь хутарянином тогда давно мне мёчена под твоим чубом а у кого-то и не мыто под чубом огрызнулся магазинник оставь свои глупые шутки скоро будет не до них что ты меня пугаешь политикой и международностями потому что такое время на пороге стоит разве ты не слыхал о гитлере так это шлюдает пусть и так неохотно согласился обезбородьк но история не обходится без жестоких кар не только история Даже идеи требуют жертв, а при нынешней истории, чтобы выкорчевать из неё корни и семена социалистического евангелия, нужна власть не какого-то слабовольного царя Николая, а именно Адольфа Кровавого. Он наведёт порядки в Европе, как никак посадил армию не на шарабаны, а в танки. хотя магазинник разбирался в социализме как крот в звёздах и разумеется никакой склонности не имел к нему однако не разделил надежд Аникия а что из того если твой гитлер пойдёт войной на социализм закобалит он нашу землю подожжёт нашу хату а если и принесёт пользу то своим гитлеровцам аникий строго посмотрел на лесника ты ещё не знаешь Нам надо, чтобы стать хозяевами, пройти сквозь сито немецкой жизни.